Старыгин вышел на набережную. Машина Журавлевой стояла на прежнем месте, но по набережной шел сплошной поток автомобилей и пришлось переждать. Возле самого подъезда стояла огромная черная БМВ с тонированными стеклами. Эрлих вышел вслед за Старыгиным и подошел к нему. «Зря вы так, Дмитрий Алексеевич. Мы ведь хотели с вами по-хорошему». Заднее стекло БМВ опустилось, и показалось бледное костистое лицо штабеля. «Ну что? Клиент дрыгает ногами?» — спросил он Эрлиха. «Не без этого», — усмехнулся Семен Борисович. «Садитесь в машину», — проговорил штабель, нетерпящим возражения тоном. «Да нет, спасибо, у меня своя тут неподалеку». «Садись, я сказал». Передняя дверца BMW распахнулась, на тротуар стремительно выскочил стандартный мрачный тип в похоронном костюме и с удивительной ловкостью втолкнул Старыгина в салон. Дмитрий Алексеевич от бессильной злости собрался длинно и цветисто вырыгаться, но вдруг произошло нечто, чего не ожидал ни один из пассажиров БМВ. На тротуаре возле машины появился высокий человек в темном костюме со странным неживым лицом. Он шел мимо, казалось, направляясь по собственным делам, однако, поравнявшись с БМВ, неожиданно приостановился и вдруг страшным ударом пробил толстое тонированное стекло. Водитель, он же охранник, издал удивленный возглас и потянулся за пистолетом, но странный человек, молниеносно протянув к нему руку, схватил парня за горло и легонько сжал. Что-то хрустнуло, и тело водителя безжизненно обмякло на сиденье. Штабель, который повидал в своей жизни много разного, не теряя хладнокровия, вытащил из подмышечной кобуры черный глок и почти в упор выстрелил в незнакомца. Однако тот не обратил на это никакого внимания и распахнул заднюю дверцу машины. Штабель снова нажал на спуск, но с прежним результатом. Незнакомец, казалось, даже не заметил выстрела. От тебя бронежелият». С пониманием протянул штабель, направляя ствол в лоб незнакомца. И только тогда увидел его лицо. Серое, неживое, словно плохо подобранная маска. Обвислые кожистые складки щек. Казалось, под этой маской скрывается еще одно лицо. Настоящее и такое страшное, что не было никакого желания его увидеть. И еще глаза, пустые, мертвые, с неестественно расширенными зрачками. От этого взгляда штабель впервые в жизни растерялся. Он почувствовал, как в сердце проникает сырой могильный холод. Пистолет в его руке дрогнул. Незнакомец, по-прежнему не издавая ни звука, выбросил вперед холодную костлявую руку и схватил штабеля за горло. Но не так сильно, как его охранника, но тот же смертельный холод сковал все тело авторитета. И Сергей Шустов по кличке «Штабель» впервые в жизни потерял сознание. Позади незнакомца на тротуаре корчился Семен Борисович Эрлих. Его никто не тронул, но все увиденное так подействовало на впечатлительного искусствоведа, что он едва не лишился рассудка. Больше всего его поразило то, что на его глазах был побежден великий и ужасный штабель. ген тоже был потрясен происходящим, но на него это подействовало совершенно иначе. Невероятность того, что случилось на его глазах, была настолько запредельной, что он воспринимал это как сон или фантастический фильм, действие которого разворачивается прямо у него на глазах. Ему казалось, что все это происходит не на самом деле и уж точно не касается его. Правда, он испытал что-то вроде злорадства, увидев поверженного штабеля, но новый персонаж был еще страшнее и его появление не сулило ничего хорошего. И действительно, человек с серым неживым лицом протянул руку к Старыгину, схватил его за плечо и легко, как морковку из грядки, выдернул из салона БМВ. При этом Старыгин почувствовал в плече ледяной кладбищенский холод, который начал распространяться по всему телу, как будто его столкнули в мутную холодную воду. В такую воду, которой наполняется поздней осенью глубокие могилы, вскрытые в тяжелой глинистой земле. Он и не пытался сопротивляться страшному человеку, безвольно переставляя ноги и послушно, как марионетка, двигаясь туда, куда влекла его ледяная рука. Второй рукой незнакомец подхватил безжизненное тело штабеля и как пушинку вскинул его на плечо. Оставив за собой БМВ и то, что осталось от его экипажа, человек с серым лицом пересек проезжую часть и втолкнул деморализованного Старыгина на заднее сиденье машины, рядом с мужчиной в темном плаще. «Наконец-то мы встретились», — проговорил тот холодно, улыбнувшись одними губами. Старыгин хотел что-то ответить, но могильный холод не оставлял его, и язык словно приклеился к гортане. На переднем сиденье застонала и пошевелилась Наталья. Придя в себя. Она удивленно огляделась и попыталась выскочить из машины, но мужчина в плаще уткнул ей в спину ствол пистолета и насмешливо проговорил. «Куда это вы собрались? Нет-нет, мы теперь одна команда, и вам придется смириться с нашим присутствием. И, между прочим, именно вы поведете машину. Потому что он, — мужчина кивнул на своего безмолвного подручного, — он, к сожалению, этого делать не может» такая досадная особенность. Тем временем серолицый монстр впихнул бесчувственного штабеля на заднее сиденье рядом со Старыгиным, а сам уселся вперед. — Ведь это Фолькерл Меснер? проговорила Наталья со страхом и любопытством, разглядывая своего ужасного соседа. — В каком-то смысле? — усмехнулся человек в плаще. — Но его убили год назад. — Как все женщины... Вы ужасно любопытны. Что ж, любопытство, как и всякое свойство, присущее только человеку, следует уважать. Действительно, его убили. Но если вы знаете об этом в факте его биографии, вы знаете также, где это произошло. «В Порто-Пренсе», — недоуменно отозвалась Наталья. «А какая разница?» «Большая, дорогая моя, очень большая. Порто-Пренс, как вы знаете...» «Столица Гаити, а на Гаити 80% населения в теории являются католиками, а на практике исповедуют культуру вуду. Слышали когда-нибудь о таком?» «Сказки про зомби и оборотней?» неуверенно протянула Журавлева. «Сказки?» Ее собеседник негромко рассмеялся. «Вам кажется, что существо рядом с вами не существует? Потрогайте его. Что-то не хочется». Наталья зябко передернула плечами. И правильно, мужчина в плаще кивнул. Я сам иногда его побаиваюсь, хотя он подчиняется мне беспрекословно. Он многое может, например, затаиться в ящике, пролежать там долгое время, пока ящик не внесут в служебное помещение Эрмитажа, разбить витрину и вытащить в одиночку тяжелую каменную статую и даже срисовать нужные иероглифы или убить постороннюю девушку», — ввернул слегка пришедший в себя Старыкин. «Девица вертелась возле вас, могла помешать», — согласно кивнул мужчина в плаще. «Пришлось ее убить. Но я использовал ее смерть, чтобы навести вас на мысль о ларце для украшений, который хранился в запасниках». «Зачем я вам был нужен?» — спросил Старыкин. «Ваш зомби прекрасно сделал бы все, что нужно» и девушку не пришлось бы убивать. Э, нет. Он не смог бы открыть ларец. Только вы с вашей интуицией смогли. Тот паршивец Вадим тоже пытался. Но куда ему? Абсолютно бесполезное существо. Трус и подлец, ей-богу. В данном случае Месснер оказал обществу большую услугу, когда избавился от этого мелкого музейного вора. Так что мой подчиненный может многое. Он — живое подтверждение того, что поклонники Вуду действительно кое-что умеют. То есть не совсем живое. Мужчина снова негромко засмеялся и вдруг резко оборвал смех, как будто выключил радио. «Но да ладно. Я отчасти удовлетворил ваше любопытство. А теперь поехали». «Куда?» — осведомилась Наталья, включая зажигание. «Пока прямо по набережной до моста». «А там я скажу». Вскоре машина въехала на Васильевский остров, и через несколько минут Старыгин понял, что они едут к дому Витьки Семеркина. Очень скоро его догадка подтвердилась. Наталья под дулом пистолета припарковалась около Витькиного подъезда. «Ну что ж, теперь мы нанесем визит вашему однокласснику», проговорил человек в плаще, повернувшись к Дмитрию Алексеевичу. «Только смотрите, чтобы без фокусов. И вот еще» отдайте ко мне последнюю часть перевода». «Какого перевода?» — удивленно протянул Старыгин. «Вот этого не надо», — раздраженно прервал его собеседник. «Вы прекрасно поняли, о чем я говорю. Мне нужен листок с переводом последней части числа, ведь Мария Антоновна перевела иероглифы». Старыгин попытался что-то возразить, но человек в плаще мигнул своему страшному подручному. Зомби легонько ухватил Старыгина за горло, и тот мгновенно утратил волю к сопротивлению. По его телу снова разлился могильный холод. Дневной свет померк, сердце забилось медленно и с усилием. Человек в плаще обшарил его карманы и очень быстро нашел листок с переводом иероглифов. Зомби разжал руку, и Старыгин часто глубоко задышал. «Не стоит сопротивляться», — проговорил человек в плаще, убирая листок в карман. «Согласитесь, что контакт с Фолькером очень неприятен». «Кто вы такой?» — спросил Старыгин, когда голос вернулся к нему. «Зачем вам иероглифы? Откуда вы узнали о них?» «Любопытство простительно вашей подруге», — отозвался тот. «А вы все-таки мужчина. Впрочем, так и быть. Кое-что я вам расскажу. В конце концов, вы славно поработали на меня, нашли все три части «Загадки», И вас можно за это поощрить. Во-первых, мне нужны не иероглифы, а то число, которое ими записано, потому что оно открывает перед своим обладателем необыкновенные горизонты, дает ему небывалое могущество. А о том, что это число было известно древним египтянам, я узнал, работая над так называемым московским математическим папирусом, который хранится в музее имени Пушкина. В этом папирусе сказано, что священное число, которое одно содержит в себе все знания мира, закон, которому подчиняются скользящие по небесному своду светила и разливающийся каждую весну нил, приплод домашнего скота и болезни, поражающие рабов на строительстве дворцов и храмов. Лицо человека в плаще озарилось странным мрачным светом, будто на него упал отблеск дымного факела,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 нам нужно завершить дело. Он выбрался из машины, держа Наталью на мушке, и сделал знак своему помощнику. Зомби выволок из салона, все еще бесчувственного штабеля, вывел Старыгина, и вся компания направилась к подъезду. Возле двери Семеркина человек в плаще понизил голос и проговорил. «Напоминаю вам, чтобы без фокусов. Фолькер этого очень не любит». Он подтолкнул Старыгина к глазку и нажал на кнопку звонка. «Димка, ты?» — раздался из-за двери голос Семеркина, в котором на этот раз не было прежнего уныния. «Заходи». Дверь распахнулась. «Неужели ты нашел третье число?» — проговорил Семеркин с надеждой и недоверием, глядя на одноклассника. «Нашел», — проговорил человек в плаще, выступая из-за спины Старыгина. «Только вам это вряд ли принесет большую радость». «Кто это с тобой?» Удивленно спросил Семеркин. «Это не я с ним, это скорее он со мной». И в ту же секунду зомби ввалился в квартиру, втолкнув туда же Старыгина и Наталью и швырнув в угол прихожей бесчувственное тело штабеля. «Кто это такие?» Семеркин растерянно завертел головой. «Это все твои друзья? Предупредил бы меня, что приведешь такую кучу народа, я бы хотя бы чайник поставил». «Без чая мы как-нибудь обойдемся!» — рявкнул человек в плаще. «А вот компьютер нам понадобится!» И он распахнул дверь кабинета. «Что с этим человеком?» — Семеркин уставился на штабеля. «Ему нужна помощь!» «Помощь?» — человек в плаще усмехнулся и шагнул к штабелю, доставая из кармана плоскую металлическую коробочку. «Кстати, он мне пригодится. Фолькер уже немного... сдаёт...» С ним не будет чистоты эксперимента. Мне понадобится новый помощник. Он опустился на одно колено, приподняв рукав авторитета и вонзил в его руку шприц. — Да что вы себе позволяете? — опомнился Семеркин. — В конце концов, вы у меня дома. — совершенно правы. Гость выпрямился и убрал шприц обратно в коробку. — Мы у вас дома. И приехали сюда, потому что у вас хранятся два первых числа. Где они?» «Что это вы распоряжаетесь? Сейчас же прекратите!» — Семеркин топнул ногой. «Или я вас выпровожу?» «Выпроводите!» — в голосе гостя прозвучала откровенная насмешка. «Это вряд ли!» Он сделал едва уловимый знак рукой, и зомби, который до этой минуты неподвижно стоял у стены, шагнул к Семеркину и взял его за горло. «Осторожно!» — прикрикнул на него хозяин он нам очень нужен». Зомби разжал руку и отступил, но одного его прикосновения оказалось достаточно. В глазах Виктора появился тоскливый ужас. Он прислонился к стене, тяжело и неровно дыша, схватился за сердце и с трудом устоял на ногах. Отдышавшись, тихо спросил Старыгина, «Кто это такие? Зачем ты привел их ко мне?» «Повторяю», — проговорил человек в плаще, — Ваш друг здесь ни при чем. Это не он привел нас, это я привел его. Ваш друг был моим послушным орудием. Он нашел для меня все три части священного числа. И теперь я смогу соединить их». «Он все-таки нашел число Омега?» Семеркин, кажется, снова немного оживился. Она у меня». Гость поднял руку с зажатым в ней листком. «Дайте взглянуть». Семеркин потянулся к бумаге. — Давайте сюда первые два числа, — потребовал гость, спрятав листок в карман и подошел к компьютеру. — Не давай ему чисел, — взмолился Старыгин. — Все равно он их найдет, — махнул рукой Виктор, выдвигая ящик стола. — Ваш друг правильно рассуждает, — усмехнулся человек в плаще. — Все равно я их найду. Я искал эти числа всю свою жизнь, после того, как в одной из старых монастырских библиотек я нашел трактат Магнуса Аррениуса о величайших тайнах, хранимых египетскими жрецами, и понял, какую великую силу таят в себе эти числа. Я перерыл все библиотеки мира и, в конце концов, нашел папирус чисел. Попутно я научился создавать монстров, подобных этому, он показал на зомби, но главной моей целью оставались три великих числа — я ни перед чем не остановлюсь. Тем более, что одно из них, число «фи», общеизвестно. Кроме того, вашему другу безумно хочется увидеть результат моего эксперимента». Старыгин взглянул на Семеркина, на его лихорадочно блестящие глаза, суетливые движения и понял, что режиссер этого страшного спектакля прав. Виктор готов на все, чтобы узнать третье число и увидеть его в действии. «Вот они, первые два» воскликнул Семеркин, выложив на стол листок с цифрами. «Отлично!» Человек в плаще уселся за стол перед включенным компьютером, вставил в него диск, который достал из кармана и запустил какую-то программу. Затем он вынул из другого кармана тонкий металлический обруч, от которого отходил длинный провод со штекером, надел этот обруч себе на голову, а провод подключил к одному из портов компьютера». «Смотрите», — проговорил он звенящим от возмущения голосом, покосившись на зрителей, «перед вами происходит самое важное событие в истории человечества. Через несколько минут мир станет другим, обновится, преобразится, как змея, сбросившая кожу». Одно за другим он начал вводить в компьютер числа. Внимательно сверяясь с записями, он ввел первые два числа, затем приступил к последнему». Видно было, как он волнуется, как дрожат его руки, как мелкие бисеринки пота выступают на висках. Наконец последняя цифра была введена, и программа заработала. По экрану бежали ровные колонки цифр. Голубоватый отцвет играл на лице человека перед компьютером, и лицо это удивительным образом преображалось. Наконец мелькание цифр прекратилось. Человек выждал несколько секунд и встал во весь рост. Лицо его пылало Глаза горели, как два угля. Я подключился к компьютеру, привел в действие великий механизм творения, и теперь мощь священного числа стала моей мощью, — проговорил он торжественно. Мир изменился. Теперь для меня нет ничего невозможного. Вечная жизнь, способность воскрешать мертвых, причем не так, как его. Он пренебрежительно махнул рукой в сторону зомби воскрешать по-настоящему, с полным сознанием, с сохранением памяти и способностей. Но это мелочи по сравнению с тем, что я теперь могу. Я могу менять орбиты планет, сдвигать с места материки, косить и зажигать звезды. От моей улыбки наступит лето. Мое недовольство вызовет землетрясение на другом конце Земли. Вот сейчас, для того, чтобы продемонстрировать свою мощь, «Я одним усилием своей воли выключу все компьютеры мира!» Он повернулся к компьютеру и чуть заметно прищурил глаза. И в ту же секунду монитор погас, и ровное гудение вычислительной машины замолкло. «Видели?» — Владыка мира победно усмехнулся. «Вы сумасшедший!» — вскрикнул Семеркин. «Ведь из-за этого могут погибнуть миллионы людей!» «Самолеты разобьются, корабли потеряют управление, в больницах откажут системы реанимации». «Это не играет роли», — отмахнулся человек в плаще. «Теперь ничто не играет роли, кроме моей воли и моего желания». В этом мгновение, словно для того, чтобы усилить впечатление от его слов, квартира наполнилась мелодичным звоном. Это забили все часы из коллекции Семеркина и с этим звоном слился звон разбитого стекла. На пол кабинета посыпались осколки, и в окно влетел человек в черном обтягивающем костюме с коротким автоматом в руке. На голове его была черная трикотажная шапочка, но из-под нее выбивались рыжие волосы, и Наталья Журавлева мгновенно узнала Пауля Штольца из Интерпола. Пауль отстегнул веревку, на которой спустился с крыши, и шагнул на середину комнаты. «Фолькер!» — крикнул человек в плаще. Зомби шагнул к интерпловцу, но тот нажал на спуск, и короткая очередь прошила серолицого монстра. Тот застыл на месте и вдруг с тяжелым грохотом обрушился на пол. «Вот как!» — насмешливо произнес человек в плаще, переведя взгляд с поверженного зомби на Пауля. «Все равно вы уже опоздали. Не вставайте на моем пути, жалкий человечешка!» «Я вам не по зубам!» Он полез правой рукой за пазуху. Пауль нажал на спуск, и автомат коротко взлаял. «Все равно я...» — проговорил человек в плаще и покачнулся. На его груди расплылось малиновое пятно. Он дотронулся до него рукой и удивленно уставился на окровавленные пальцы. «Что? Это...» «Я должен был остановить пули!» «Но ничего, сейчас я все исправлю!» Он покачнулся, сделал шаг вперед и рухнул на пол рядом со своим послушным помощником. Глаза его закатились, лицо приняло выражение детской обиды. Пауль подошел к нему, наклонился, проверил пульс. «Мертв», — проговорил он с сожалением. «Жаль, мы так и не узнали о нем ничего. Не узнаем даже, кто он. По-моему, просто сумасшедший», — отозвался Старыгин. «Как же так?» — протянул Семеркин. «Все его могущество не помогло против человека с автоматом?» «Какое могущество?» — усмехнулся Дмитрий Алексеевич, повернувшись к однокласснику. «Ты думаешь, я отдал ему настоящее число омега?» «Как бы не так. На всякий случай я заменил одну цифру». «Что, ты предвидел эти события?» Глаза Семеркина загорелись. «А где настоящее число?» «Так я тебе и сказал». Я его заменил, чтобы ты не устроил какую-нибудь катастрофу. Знаю я вас, математиков. Ради научного интереса можете земной шар в обратную сторону раскрутить». «Да, но как же компьютер?» — спохватился Семеркин. «Ведь он действительно выключил его взглядом». «Взглядом?» Старыгин отступил от стены и показал провод с вилкой, который в кульминационный момент выдернул из розетки. «А вот меня интересует другое». «Как вам удалось убить зомби?» — проговорила Наталья, удивленно разглядывая тела на полу. «Я видела, как в него стреляли. Не один раз и в упор. И он даже не замечал этого». «Старые сказки иногда оказываются правдивыми», — Пауль пожал плечами. «Я зарядил автомат серебряными пулями, и, как видите, это сработало». «Не знаю», — с сомнением протянул Старыгин. «Может быть, для верности вбить ему в сердце осиновый кол?» Пресс-конференция подходила к концу. Старогин устал и охрип, однако с готовностью отвечал на вопросы. Это, несомненно, был день его триумфа. В зале было тесно от людей, жарко от вспышек фотокамер. Рядом с ним сидел заметно похудевший и побледневший Семен Борисович Эрлих. Он слабо неуверенно улыбался и кланялся иногда. Вопросов ему не задавали. Перед тем как объявить о своем открытии, о том, что... Картина неизвестного флорентийского мастера первой половины шестнадцатого века оказалась работой самого Леонардо да Винчи. ген долго ее исследовал, думал. Он никак не мог решить. Понял бы он при реставрации, что это работа бессмертного Леонардо, Или его натолкнул на эту мысль тот преступный интерес, который питал к картине Штабель? В конце концов он решил, что и сам, конечно, догадался бы. Однако представил корреспондентам Эрлиха как человека, который способствовал успеху расследования. Последний вопрос от газеты Франкфуртер Альгемайне, объявил ведущий. Старыгин ответил и, наконец, все закончилось. Журналисты шумели, двигали стульями, собирали аппаратуру. Разрешите, господин Старыгин, еще один последний вопрос, послышался знакомый женский голос. Старыгин повернулся и едва узнал Наталью Журавлеву. Перед ним стояла очаровательная молодая женщина, глаза её сияли, волосы были модно пострижены. Куда девался мешковатый брючный костюм? Где скомканная курточка и круглое лицо первой ученицы? Волосы непокорно топорщились, яркая помада ей, несомненно, шла, серые глаза с черным чёрным ободком радужкой смеялись. «Да...» «Она хорошенькая», — подумал Старыгин и взял ее за руку. «Как я рад, что вы пришли», — с неподдельным чувством сказал он. «Я же не могла не поздравить вас в такой день», — улыбнулась она, не отнимая руку. «Ну, дело об убийстве закрыто в связи со смертью подозреваемого. К вам, разумеется, не может быть никаких претензий. Что касается Сергея Шустова по кличке Штабель, то он так и не пришел в себя». «Находится в коме, состояние какое-то странное, врачи ничего не могут сделать, только плечами пожимают. Так что вам он не доставит больше хлопот». «Что мы все о делах да о делах», — перебил он, откровенно любуясь ею. «Давайте пойдем куда-нибудь посидим, будем пить кофе и болтать о всяких пустяках, потому что об искусстве я сказал сегодня очень много». «Я не могу», — она смущенно улыбнулась и мягко отняла руку. «Я завтра уезжаю». «Куда?» — изумился Старыгин. «В Германию». «В Мюнхен». «Там живет Пауль». При упоминании этого имени глаза Натальи засияли нестерпивым светом, и Дмитрий Алексеевич все понял. «Как жаль», — подумал он. «Но почему мне так не везет?» «Так что мне пора. Еще очень много дел», — затараторила Наталья, — рада была вас повидать всего хорошего». Она встала на цыпочки, ткнулась губами Старыгину в щеку, рассмеялась, увидев, что перепачкала его помадой, провела по щеке рукой и убежала. «Но постойте!» — позвал Старыгин. «Как же так быстро?» «Привет коту Василию!» — крикнула она и исчезла за дверью. Старыгин подошел к окну, ветер гнал по набережной сухие листья и швырял их в реку. Нева сердито перекатывала свинцовые валы. Вот промелькнул среди облаков лучик позднего солнца и позолотил на том берегу шпиль Петропавловской крепости. С другой стороны, растральные колонны смело подставляли ветру носы кораблей, словно плывущих вдаль по осеннему небу. Все было на месте. Мир не изменился». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2021 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Евгений Полтавский.